ЭПИЛОГ 1707 год, октябрь, 22 Москва «Ну что, отец, поздравляю!» — произнес Алексей, отхлебнув чая. «С чем?» — с каким-то скепсисом и подозрением спросил Петр. «С тем, что Россия стала великой державой, войдя в клуб самых серьезных игроков на планете». С нами стали считаться, все, по-настоящему. Видишь, вон как забегали. Если бы мы были, как и раньше, еще одним индийским княжеством, они бы так не суетились. Великая держава. А мы раньше ей не были, разве? Спросил Петр, также отведав вкусного чая. Ты шутишь? Усмехнулся сын. «Нас за белых туземцев держали, за дикарей!» «И что поменялось?» «Нас взвесили, обмерили и признали смертельно опасными, а считаются в этом мире только с теми, кто в состоянии тебе лицо сломать, в прямом и переносном смысле!» Ти, как я погляжу, этому не рад!» усмехнулся Пётр после некоторой паузы. «Хотя сам старался чуть ли не больше меня!» «Да, не рад. У маленьких мальчиков маленькие проблемы, у больших – большие», – развел руками Алексей. «А готовы мы к этому? Я не знаю. Да и выбора у нас, по сути, не было. Так или иначе, теперь-то они возьмутся за нас по-взрослому. А радости это не добавляет». Текст читал Антон Макаров Книга озвучена эксклюзивно для сайта «Автор Тудей».